глава 35 Сегодня у нас целых два повода для праздника. Отец обвел взглядом всех сидящих за столом, щедро заставленным разнообразными аппетитными блюдами и оставил глаза на Настиной сестре. У нее сегодня был день рождения. По традиции все значимые праздники Настина семья отмечала ужином в ресторане династия, одном из самых презентабельных заведений города, и этот день не стал исключением. «Моей старшей дочери стукнуло двадцать три!» С гордостью произнес отец и сделал многозначительную паузу, во время которой народ одобрительно загудел. «А моя младшая дочь...» Мужчина перевел взгляд на Настю и с не меньшей гордостью в интонации добавил. «Поступила в Институт экономики и финансов на бюджетное место!» Этой фразой он произвел настоящий фурор среди присутствующих, потому что никто из них об этом пока не знал. Даже сама Настя не знала. Результаты должны были объявить только завтра, но отец, похоже, получил их раньше, благодаря своим связям. Со всех сторон послышались радостные возгласы. Мама с сестрой подскочили со своих мест и бросились к девушке с объятиями. «И ты молчала, засранка!» Восторженно стиснула ее Маша, изо всех сил прижимая к себе. «Поздравляю, что ли?» «Угу, спасибо!» Выдавила из себя улыбку Настя, аккуратно высвобождаясь из объятий сестры. «Доченька, я так рада!» Оставив звонкий поцелуй на ее щеке, воскликнула мама. «Ты у нас такая молодец!» «Спасибо, мам!» Отозвалась девушка, мечтая скорее избавиться от навязчивого внимания родных. «Поздравляю, Настя!» Сдержанно улыбнулся ей Машин супруг. Ему она просто кивнула. Никогда не любила мужа сестры, несмотря на то, что сама Маша была от него без ума. Возможно, в Насте говорила ревность, или это была какая-то личная неприязнь. Но лишний раз она старалась с ним не общаться. Да и он никогда не высказывал желания подружиться с младшей сестрой своей жены. Последним поздравил Ромка, в своей манере пожелав, чтобы ее не выпнули из университета через полгода. Все посмеялись, подняли бокалы с вином, выпили и, наконец, оставили Настю в покое. Когда к человеку не приковано всеобщее внимание, ему гораздо проще притворяться, что все в порядке. И Настя притворялась. Делала вид, что все хорошо, улыбалась. В то время, когда внутри ее буквально раздирало от непрекращающейся невыносимой боли. Прошло уже больше месяца с того дня, когда она последний раз видела Сашу. Когда он пообещал ей, что разберется со своими проблемами, и они снова смогут быть вместе. За это время многое произошло. Отношения с отцом каким-то чудом наладились. Наверное, во многом благодаря тому, что она по маминому настоятельному совету решилась поступить на экономический факультет. Папа одобрил, и даже снова стал разговаривать с ней не сквозь зубы, а нормальным тоном. О ее уходе из дома и связанном с этим конфликте никто не вспоминал. И все было в порядке. Если бы не тоска по Саше, разрывающая душу на части. Он не звонил и не писал Насте. ни разу за все это время. А сама она попросту не могла связаться с ним, потому что его телефон был отключен. Скорее всего, Саша просто сменил номер, не потрудившись сообщить ей новый. Настя пыталась найти его в социальных сетях, но ничего так и не вышло. Быть может, он был зарегистрирован не под своим настоящим именем, а может, и вовсе не зависал в интернете. Девушка все время думала, вдруг с ним что-то случилось. Порой ей до безумия хотелось вызвать такси и поехать к нему домой, чтобы просто увидеть, пусть даже издалека, чтобы просто убедиться, что с ним все в порядке. Но было страшно. Было страшно снова столкнуться с шумом или кем-то вроде него. Она очень хорошо помнила слова Кеши, предостерегающие от еще одной встречи с этим жутким человеком. Из-за этого Настя гнала от себя мысли о поездке в Сашин район. и вообще старалась никуда не выходить из дома без острой необходимости. — Мам, ну ты идешь? — Настя, возьми кнопу, мы с мамой быстро в туалет сбегаем. Голос сестры вырвал девушку из прострации, ставшей в последнее время для нее обычным состоянием. — Да, конечно. Встрепенувшись, улыбнулась Настя, принимая на руки племянника. Этот маленький проказник был единственным человечком, способным отвлечь ее от мрачных мыслей и заставить хотя бы ненадолго почувствовать себя живой. Хотя, казалось бы, ничего особенного для этого он не делал. Разве что забавно лепетал что-то на своем, да без конца пытался ухватиться цепьим кулачком за Настины волосы. Увлекшись бесполезными попытками отвлечь ребенка от своих тщательно забитых плойкой локонов, Настя не сразу обратила внимание, что к их столу подошли двое мужчин. Боковым зрением уловила движение, но даже не повернулась. Лишь когда отец и Машин муж замолчали, прервав свой разговор, она подняла голову и вся кровь мгновенно отлила от лица. Сердце сделало кульбит и ухнуло куда-то вниз, свернувшись в животе тугим узлом. Девушка крепче прижала к себе кнопку и судорожно сглотнула, не в силах отвести взгляд от подошедших. Это был он, шум, с каким-то еще мужчиной. В стильном светло-сером костюме, из-под пиджака которого выглядывал строгий воротничок белоснежной рубашки. С идеальной стрижкой и вежливой улыбкой на губах. Он выглядел как самый обычный человек. Настя ни за что на свете не приняла бы его за бандита, если бы не знала этого наверняка. но она слишком хорошо знала, кто он такой. Слишком явственно перед глазами всплыла та ночь, когда он чуть не изнасиловал ее. И от этих воспоминаний неприятный озноб пробежал по коже. «Глеб! Сколько лет, сколько зим!» Вдруг воскликнул Машин муж, подскакивая на ноги и протягивая руку этому страшному человеку. Еще и по-дружески приобнял его во время рукопожатия. хлопнув ладонью по спине. К Настиному ужасу шум ответил мужу и ее сестры тем же самым. «Какая встреча!» Раздался до боли знакомый низкий голос, от которого в груди девушки все свернулось узлом. «Не ожидал тебя здесь увидеть, Серый. Смотрю, ты, не ты. Да мы тут день рождения жены моей отмечаем, с ее семьей. Кстати, познакомься, это мой тесть, Геннадий Суворов». Отец слегка приподнялся на стуле и протянул бандиту руку для рукопожатия, предварительно кинув того придирчивым взглядом. Он всегда так делал во время знакомства с кем бы то ни было, будто оценивал, достоин ли кандидат чести познакомиться с ним лично. В этот раз, судя по интересу, вспыхнувшему в глазах, кандидат, по мнению отца, оказался более чем достоин. Только вот на самом деле папа понятия не имел, что собой представляет этот человек. Настя опустила глаза и еще крепче прижала к себе кнопку, не обращая внимания на то, что сорванец, воспользовавшись ее растерянностью, все же ухватился за запрять волос и теперь старательно дергал ее, проверяя на прочность. Может, шум ее не заметит или не узнает? Может, Машин муж не станет представлять ему всех членов семьи, и тот скоро уйдет? но, кажется, он никуда не собирался уходить. Вместо этого представил мужчинам своего спутника и сообщил, что сегодняшний ужин для них будет за счет заведения, в качестве подарка на день рождения жены его армейского товарища. — За счет заведения? — удивленно переспросил Машин муж. — Это что, твой ресторан? — Да, я недавно купил его. Небрежным тоном ответил шум. будто этот факт был для него сущим пустяком. В таком случае мы приглашаем вас с вашим другом за наш стол. Вдруг предложил отец, заставляя настю прикрыть глаза от ощущения полной безысходности. И в этот момент девушка почувствовала, что ее щеку начала нещадно печь. Так всегда бывает, если кто-то пристально смотрит на нее, когда она не видит. Сердце трусливо сжалось в груди от понимания, именно взгляд заставил ее испытать это удивительное явление в данную секунду. «Мы с удовольствием присоединимся и разделим ваш праздник!» Обманчиво любезным голосом произнес бандит. И Настя несмело повернула голову, тут же встретившись его пристальным ледяным взглядом. По телу словно рассыпалась тысяча игл. Все наивные надежды на лучший исход обернулись прахом. Он узнал ее.